«Ну что?» – спросил я, и мой голос гулко разнесся в сухом марсианском воздухе. «О, оно все еще там и даже увеличилось», – сказал МакГиверн. «На что это похоже?» «На облако. Дурацкое чертово облако. Оно не походит на что-либо, что я вообще видел за всю жизнь», – произнес один из парней. «Мы кружили больше получаса около», – объяснил МакГиверн. «Затем пролетели сквозь без осложнений».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 И черт возьми лучше, чтобы оно было на месте. Следующим утром Томпсон приказал подготовить большой вездеход, и вместе с Макгиверном и Стюартом мы отправились на поиски таинственного облака. Я еще ничего не сказал Рику Кэмпу. Он слишком часто бывал разочарованным, и мне не хотелось вселять в него фальшивые надежды.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 Мы отчетливо видим все это сквозь плексиглаз купола, и лишь глухой шум моторов, да вздымающиеся под нами от пульсирующих выхлопов двигателя сухие пески, напоминают о чем-то живом. «Оно увеличивается», — послышался рядом голос МакГиверна. «Странно», — проворчал Томпсон, и намек на нервозность послышался в его спокойном заявлении. «Однако это не облако», — он наклонился к пилоту и сказал. «Лучше сбавь скорость». Парень кивнул в знак согласия, и шум моторов начал стихать. Теперь призрак принимал отчетливое очертание облака. Чудовище разрасталось перед нами, словно исполинская туча с нелепыми симметричными краями. Мы предполагали, что она достигла примерно шести километров в поперечнике и, возможно, 60 метров в высоту. Глубину мы могли бы установить, если бы обогнули это образование. Снаружи настоящая земная туча, однако это было единственное сходство. Края чистые, движения никакого. Поверхность пустая и безликая, словно стена. Чудище лежало на грунте пустыни, точно выросло на этом месте. И все же это было невозможно. Любая влага из такого образования давно была бы абсорбирована голодной пустыней. «Останови», — сказал Томпсон. Руки Стюарта проворно легли на управление, и вездеход медленно опустился на землю. Тяжелая тишина обволокла нас. Снаружи стена облака распростерлась далеко во всех направлениях метров на сто восемьдесят. Томпсон хмуро посмотрел на загадку. «Если не облако и не туман, то что это за дьявол?» «Обойдем кругом», — приказал он. «Я хочу как следует рассмотреть». Стюарт запустил моторы, взлетел со скоростью неторопливых 20 километров в час, и вездеход полетел по длинной кривой. Облако пока отказывалось предлагать нашим ищущим глазам какие-либо новые проявления. Раздраженный Томпсон приказал сделать пробег сквозь внешние края. «Мы словно проплыли в легком тумане, настолько легком, что очертания пустыни казались нам из корабля слегка смазанными. Ничего неприятного.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 Эндрюс поспешил на базу на одном из вездеходов с пробами грунта. Тем временем МакГиверн взлетел и принялся снимать облако тремя пленками черно-белой, цветной и инфракрасной. Затем он полетел к невысокому холму, примерно в километрах восьми от облака, и установил там две камеры для рапидной съемки, желая зафиксировать малейшие изменения в размерах облака. По его мнению, оно увеличивалось с ощутимой скоростью. Эрик воткнул в песок треногу у самого края облака и вернулся в корабль. Мы все ожидали сообщения Эндрюса о результатах анализа. Оно ошеломило нас – воздух внутри облака не соответствовал нормам Марса. Однако это и не таинственный газ из недр планеты. Там было все, что было в разряженной марсианской атмосфере, только плотность на 12% выше нормы. Откуда появилась эта загадка?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 Мне удалось разглядеть силуэт Эрика. В скафандре, с независимым кислородным питанием на спине, он исчез в облаке, опаляющем глаза своим свечением. Еще момент, и облако словно поглотило его. Он ушел без радиооборудования. Проклиная Эрика, я вызвал базу. «Тупой идиот!» – выругался Томпсон, услышав мои слова. «Кто позволил это сделать? Что он хочет этим доказать?»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 И я всегда с удовольствием говорил себе, что такая дружба бывает в том случае, когда очень хорошо понятен образ мышления друг друга. Луна оказалась для Эрика бесплодным мертвым миром. Ему не удалось ничего открыть там, поэтому его внимание было полностью обращено к новой стадии изучения космоса. Марс был также трупом, однако иного рода. Здесь он хотел открыть глазам человека остатки цивилизации, умершие за миллионы лет до того, как люди лишь начали мечтать о полете в космос. И на этот раз иллюзорная неизвестность оставила горький привкус у Эрика. Он был близко, но с опозданием на миллионы лет. А теперь вот облако. Фигура Эрика появилась внезапно. Он медленно двигался к нам. Чувство облегчения словно волной захлестнуло меня. Однако что же не давало мне успокоиться? Маркер. После полудня Эрик воткнул в землю три ногу, она исчезла. Беспокойство не покинуло меня даже когда Эрик наконец преодолел шлюз. У вас очень бодрый вид, заметил он, медленно освобождаясь из костюма. Что случилось? Вы ожидали призрака? Ты что-нибудь увидел? И голос Магиверна прозвучал неестественно высоко. Ничего, никакого черта! Он подернул плечами, сбрасывая костюм, и сел перед управлением. Все как и было, только повсюду ночь, а там день. Оно все же не такое, как было, заметил я. Какое-то мерцание. Эрик искоса посмотрел на меня. Ты прав, оно словно готовится к чему-то. А где тренога? Тренога, да? Проглочено увеличивающимся облаком. Утром с базы прибыл Томпсон. Командир терпеливо выслушал рассказ о таинственном мерцании и немедленно послал два вездехода на поиски Эриковой треноги. Ее нашли внутри облака в 600 метрах. Последовал приказ отойти на 3 километра. Эндрю снял новые пробы и установил, что плотность атмосферы повысилась на 100%, и воздух внутри облака был на 22% плотнее нормы на Марсе. Им почти можно было дышать. На минуту Томпсон отвлек наше внимание. «Между прочим, Эрик», — сказал он, спокойно отхлебывая кофе, — «советую быстро слетать на базу. Ваши ребята волнуются. Нашли что-то на стене. Это не займет много времени. Я прикажу доставить вас обратно. Я понимаю. Благодарю вас, сэр». Эрик выпал с из шлюза и направился к вездеходу. Тем временем облако начало менять цвет. Слепящие глаза краски исчезли. Появились грязно-серые клочья, которые едва двигались. Облако увеличилось еще метров на 800, и Томсон приказал нам отойти еще на 3 километра. Идея о расщелине, казалось, отпала, других теорий не возникало. Подобно дикарям, мы просто пребывали в ожидании. К полудню Орик вернулся с базы и привез для нас фотоснимки. Однако эти новости казались незначительными в сравнении с напряжением, вызванным поведением облака. И все же мы поняли, что парни там на базе были вознаграждены за свое почти иссякшее терпение, обнаружили тонкий фриз на стене, когда копали землю на глубине 6 метров. Невелика важность именно те несколько куриных царапин по выражению Эрика, однако они являлись первой непрерывной системой иероглифов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 Поначалу мы восприняли это как галлюцинации, затем увидели то же самое. Постепенно, едва заметные очертания мамонтообразной горной цепи стали видны сквозь рассеивающиеся пары облака. Сидя в корабле, Эрик и МакГиверн наблюдали за тем, как едва видимые рисунки превращались в отчетливые очертания. Когда же перед ними вдали выросли горы, они почувствовали, как волосы на голове встают дыбом.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 В МакГиверне события за куполом вызвали нарастающее возбуждение, которое рассеяло любую мысль о спасении. Такие переживания бывают в жизни человека только раз, и МакГиверн словно впитывал в себя удовольствие. Все образование мерцало или вибрировало с такой силой, что трудно было смотреть на него долгое время.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 В общем, человекоподобных. Если воспринимать это как высокостилизованную форму искусства, то существа вне корабля были истинными марсианами. Но как это случилось? Магиверн с неудовольствием сосредоточил внимание на своей работе, Эрик снова принялся рассматривать идущих. Рослые, высотой 2-2,5 метра.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 Казалось, мир внезапно заканчивался там, где словно из прозрачного воздуха появлялись марширующие колонны. И там не оставалось и признаков существования командира и группы. Эрик почувствовал вдруг, как внутри все похолодело. Границы облака доходили как раз до того места, где марширующие колонны исчезали, словно опять превращаясь в прозрачный воздух. «Том», — произнес он тихо, —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 Однако это не моя профессия – интерпретировать существующую действительность и те силы, что соединяют все воедино. «Облако», – высказался он, – «должно быть какое-то смещение во времени. Скорее всего, такое смещение за существование нашей реальности и Земли происходило много раз за века. Что-то наподобие эха, продолжил он свою мысль. «Эхо космического явления по коридорам времени, докатившегося до нас». Постепенно время придало ему вот эту прочную форму нынешнего существования. Такое не случается мгновенно, это во времени должно случиться где-то на пути человечества, и, как всякое эхо, оно постепенно затихает. Эрик вскочил на ноги. «У тебя есть какие-нибудь фотокамеры?» «Дай. Возможно, у нас осталось не так уж много времени». И покуда МакГиверн доставал камеру, Эрик кинулся к скафандру,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 Однако вот оно, нескончаемое море марширующих фигур. И камера моментально заработала, запечатлевая людей невообразимо далекого прошлого. Это был случай, с которым встречаются раз в тысячу, нет, в миллион лет. Эрик проворно двигался вдоль марширующих, и камера улавливала все, что можно назвать наивысшим проявлением человеческих чувств. Страх и горе, ликование и трагизм, гнев и решимость, ненависть, сожаление – все это выражалось на лицах и в глазах чужаков. Камера запечатлела на все века. Не только человек имеет монополию на чувства. И куда стремилась эта масса людей? Какая судьба завершит их долгий, утомительный путь? А затем Эрик увидел город у подножия горной цепи.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 Он застегнул спасательный скафандр, переполз в воздушный шлюз и прошел несколько сотен метров к распростертому на песке Эрику. Эрик все еще был словно пьяным, когда мы преодолели воздушный шлюз и собрались у них в корабле, чтобы послушать, что с ним происходило. Наши голоса, видимо, помогли Эрику выбраться из забытья. Он уселся на полу, огляделся и крикнул. «Аппарат! Где моя камера?» Том протянул ему лейку. Тогда все в порядке, успокоился Эрик. Ты бы ее не потерял. Я полчаса выдирал ее из твоих рук. Эрик кивнул головой в знак благодарности, затем рывком поднялся и, едва переступая, пошел к управлению, устремив глаза в голубую пустыню. Бескрайняя равнина лежала молчаливо освещенная, тусклым светом после обеденного солнца. Облако исчезло, делать было нечего. Мы вернулись на базу. Ну, теперь все кончено. Мы уже не сидим все вместе, как бывало, и не смотрим без конца снимки, которые прокручивал для нас МакГиверн, но мысли о случившемся не покидают нас. Нам остается только ждать корабля с Земли, рассказать им все и увидеть, с каким скептицизмом и недоверием они отнесутся к этому. Эрик нетерпелив более других... Потребуется не менее 9 месяцев после возвращения корабля на Землю, прежде чем он сможет получить экскавационное оборудование. Он мечтает как можно скорее начать раскопки на равнинах в том месте, где, как он уверен, стоял город. Ли Хардинг «Эхо» читал Владимир Коваленко.